Глава 22. Оливия, Нью-Йорк, 1986. Через месяц после наших с Дином выходных в Майами позвонила мама и попросила меня приехать к ним прямо сейчас. «Отец хочет с тобой поговорить», — сказала она. Судя по ее голосу, это было срочно, что всерьез меня испугало. «Что-то с Зиги?» «Нет, с Зиги все в порядке. Дело в другом». «Хорошо», — осторожно сказала я. «Буду через полчаса». Поднимаясь на лифте на 17 этаж в их пентхаус на 5 авеню, я не могла избавиться от тошнотворного страха. Не знаю почему, но мне казалось, что я иду на виселицу. Возможно, потому что со мной хотел поговорить отец, который обычно оставлял личные и воспитательные разговоры маме. Видимо, дело было серьезное. Двери лифта открылись, и я подумала, не связано ли это с Дином. Честно говоря, я была удивлена, что им потребовалось столько времени, чтобы завести со мной откровенный разговор о нем. Они явно решили, что он недостаточно хорош для меня после круиза на яхте. Они не сказали этого напрямую, но больше не изъявляли желания приглашать нас на ужин, а мама продолжала расспрашивать меня о Габриэле. Мне приходилось вымаливать каждое приглашение, которое они направляли Дину. Я ненадолго остановилась, чтобы успокоиться, и, наконец, вошла. Мама уже ждала в холле. «Я думала, ты никогда не придешь, раздраженно сказала она. «Отец в таком состоянии?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, передавая сумочку и свитер Марии нашей экономке. В этот момент Зиги выскочил из кухни, и я принялась гладить его, чесать за ушами и целовать в мохнатую мордочку. Я была благодарна ему за восторг, с которым он меня встретил. Это помогло мне набраться мужества. «Он в библиотеке», — объяснила мама, не ответив на мой вопрос. «Пойдем, сама увидишь». Собравшись с духом, я последовала за ней. Зеги бодро бежал позади нас. Мы прошли через гостиную, мимо главного обеденного зала и по длинной галерее. Дверь в библиотеку была закрыта, и мама легонько постучала. Когда мы вошли, отец поднялся со своего огромного кресла нам навстречу. «Привет, папа», — сказала я, вновь начиная нервничать. Он был настоящим великаном, высоким и мощным, и я никогда не ощущала силу его устрашающего присутствия так сильно, как в тот момент, когда он жал меня в медвежьих объятиях и поцеловал в макушку, как всегда делал. «Здравствуй, душка», — ответил он ласково, Будто собирался сказать, что моя собака умерла. Но это было не так, потому что Зиги был в порядке и обнюхивал комнату. Я вырвалась из объятий отца и вытянула шею, чтобы посмотреть на него. «Мама сказала, что ты хочешь со мной поговорить?» «Да. Пойдем, присядем». Я села на стул напротив него, а мама на диван. «Нам нужно кое-что рассказать тебе о Дине». И боюсь, это тебе не понравится. У меня перехватило дыхание. С ним все в порядке? О, да! ответил отец таким тоном, будто считал это ужасной несправедливостью. Он в порядке, только. Трудно говорить об этом, милая, но важно, чтобы ты знала правду. Отец слегка наклонился вперед. Он кое-что от нас скрывает. Он не тот, за кого себя выдает. «Что ты имеешь в виду?» Отец снова откинулся назад и положил ногу на ногу. «Начнем с того, что его семья не...» Он сделал небольшую паузу. «Те люди, с которыми тебе следует общаться». Я выпрямила спину и гневно спросила. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что у человека, с которым ты встречаешься, темное прошлое. И я не думаю, что ты можешь ему доверять». «Ты серьезно? я усмехнулась. «Если ты о том, что он вырос в нищете, а его мать погибла в катастрофе, когда ему было 12, то я это уже знаю и поэтому люблю его. Потому что, несмотря на все это, он стал добрым, порядочным человеком и правильно распорядился своей жизнью, начав помогать другим. Это требует мужества и ума». Отец нахмурился. «Не думаю, что ты знаешь всё. Я рассмеялась над этим потрясающим высокомерием. «А я думаю, что знаю». Папа вновь придвинулся ближе. «То есть ты знаешь, что его отец сидел в тюрьме за непредумышленное убийство? Что это он убил Маддина. «Да, знаю». Отец отпрянул, словно в изумлении. «А что его брат сидит в тюрьме прямо сейчас? За нападение при отягчающих обстоятельствах, кражу со взломом, и множество других преступлений. «Да». Папа вздохнул. «Нам-то ничего не сказала. Из-за тебя мы решили, что Дин чуть ли не из Лиги Плюща». Я покачала головой. «Кого вообще волнует, где он учился? И ты удивляешься, что я скрыла от тебя все это? Моя интуиция явно не подвела меня, потому что ты ведешь себя именно так, как я и думала». Судишь о нем по его социальному статусу и материальному положению. «Дело не в деньгах», — парировал отец, — «а в характере. И я не собираюсь никого судить. Я просто пытаюсь защитить тебя». «Защитить от чего? От настоящей любви?» «Нет, от человека, который пытается улучшить свою жизнь за твой счет. Ты видела его квартиру. Ты знаешь, на какой машине он ездит. Я сидела неподвижно и тяжело дышала вне себя от гнева. Думаешь, ему нужны только мои деньги? Я была в ярости, потому что знала, что это просто нелепо. Дин любил меня, а не мои деньги. В этом у меня не было ни малейшего сомнения. Что меня злило, так это безрассудные, напыщенные предположения моего отца. И его уверенность в том, что мужчина никогда не влюбится в меня без задней мысли. Что Дин не может любить меня просто так. Я поднялась. Я не хочу больше говорить об этом. Я очень разочарована в тебе, папа. Он посмотрел на меня с возмущением. Что, прости? Я замерла, осознав, что глубоко его оскорбило. Я не договорил, — отрезал он. Сядь! Я обнаружила, что послушно упала на подушку сиденья. Вчера ночью отца Дина снова арестовали сказал папа. Опять вождение в нетрезвом виде. На этот раз он убил целую семью. Родители и двое маленьких детей. Мальчик и девочка пяти и девяти лет. От шока у меня перехватило дыхание. Я едва могла подобрать слова. Господи, мне было невыносимо думать об этой несчастной семье. И Дин... он нет, бедный Дин! Я вернулась мыслями к происходящему и спросила жестким от злости голосом. «Откуда ты все это знаешь?» «Неважно откуда». «Ты кого-то нанял, да? Чтобы он проверил Дина и следил за его семьей?» Помявшись, папа наконец признался без малейших признаков раскаяния. «Да. Но только потому, что у меня было плохое предчувствие на его счет. Я всегда подозревал, что он что-то от нас скрывал». «Да, скрывал!» — закричала я. «И я тоже, потому что знала, что вы сочтете его недостойным меня. И угадай что? Я была абсолютно права. Но он достоин меня, папа. Он добрый, умный, порядочный. Он лучший человек, которого я встречала, и если я могу воплотить его мечты в жизнь, то что в этом плохого? Он заслуживает счастья, и мне не нужен богатый мужчина, который будет заботиться обо мне». Мне не нужна вся эта роскошь. Я не такая материалистка, как вы, и не позволю финансовой ситуации Дина помешать нашим отношениям. Мне все равно, что сделал его отец. Дин не его отец. Он его полная противоположность. Он хочет жить нормальной жизнью, быть нормальным человеком. И если ты этого не видишь, я больше не хочу быть твоей дочерью». Я снова встала на этот раз твердо, решив уйти. Мама тоже поднялась. «Оливия, пожалуйста, подожди!» Она и Зиги пошли за мной из библиотеки. «Не уходи!» «Придется», — ответила я, дойдя до холла. «Я люблю Дина и не хочу все это слушать». Я услышала тяжелые шаги отца в гостиной. Он вдруг закричал. «Я прав. Ему нужны только твои деньги. Вот как он будет нормальным!» Вот оно. Последняя капля. Я больше не могла это выносить. «Нет, ты абсолютно не прав», — твердо ответила я. «И мне все равно, что ты думаешь. Если бы Дин предложил, я бы сегодня же стала его женой». «Не будь дурой, Оливия!» Он шагнул вперед. «Буду тем, кем захочу», — ответила я. «Это свободная страна». «Отлично. Если тебе плевать на деньги, то ты не расстроишься, если я лишу тебя содержания». В моей семье аферистов не будет. Если он тебе нужен, ты сама по себе». «Он не аферист!» — закричала я. «Господи, папа! Как ты вообще мог такое подумать? Он любит меня. Тебе так трудно представить, что кто-то может меня полюбить?» Я схватила поводок Зиги с вешалки и направилась к двери. Зиги пошел за мной, виляя хвостом. «Будь благословенна, ты милое невинное существо». Я прицепила поводок к его ошейнику. «Оливия, пожалуйста, не уходи!» умоляла мама, выйдя за мной из квартиры в вестибюле. Я несколько раз нажала кнопку лифта. «Я должна уйти, мама. Я его люблю. Пожалуйста, пойми, что папа просто хочет тебя защитить. Мне не нужна защита. Я могу сама о себе позаботиться. И содержание меня не волнует. Дин для меня важнее». Двери лифта открылись, и мы с Зиги вошли внутрь. Мама теребила кулон на шее, ее глаза были полны слез. Когда двери закрывались, я увидела, как отец шагнул в вестибюль, схватил маму за локоть и попытался увести ее обратно в квартиру. Но она оттолкнула его руку. Последнее, что он сказал, было «Не волнуйся, она придет в себя». Пол дрогнул у меня под ногами, и лифт начал спускаться. Час спустя я стояла на тротуаре в Нью-Джерси перед домом Дина, а Зиги сидел у моих ног. Уйдя от родителей, я понятия не имела, что делать. К себе я вернуться не могла, потому что собаками туда не пускали, к тому же я была в бешенстве. Естественно, первым делом я позвонила Дину из телефона автомата и рассказала, что случилось. Он сказал идти к нему, и вот я уже стояла там, и меня все трясло от того что семья бросила меня на произвол судьбы. По крайней мере, у меня был Дин. Теперь он был моим спасательным кругом. Я погладила Зиги по голове, вошла в дом Дина, постучала в дверь квартиры. Он тут же открыл. Пока Дин обнимал меня, Зиги тоже не терпелось поздороваться. Он кружил возле Дина, ставил на него лапы. Это немного сняло напряжение, и мы оба рассмеялись когда Дин опустился на колени и позволил Зиге лизнуть его подбородок. Зиги плакал и скулил от счастья, потому что видел Дина и чувствовал его запах. Я не могла его винить. Я испытывала такое же чувство облегчения. «Кажется, он никого не любит так, как тебя», — сказала я. «Он явно хорошо разбирается в людях». «Не уверен», — ответил Дин, вставая на ноги. Может быть, все дело в банке тушенки, которую я дал ему на прошлой неделе. Наверное, он с тех пор только о ней мечтает. Дин выразительно посмотрел на меня, взял меня за руку и подвел к дивану. Зиги последовал за ним и лег у наших ног. Непростой у тебя выдался день, — сказал Дин, заправляя прядь волос мне за ухо, сказал Дин, заправляя прядь волос мне за ухо. Ты в порядке, Один простой вопрос, и весь мой гнев испарился. Я положила голову ему на плечо. «Теперь в порядке», — ответила я, закрывая глаза. «Хочешь поговорить об этом? Рассказать мне, что произошло?» Я сразу вспомнила об отце Дина, гибели молодой семьи и новом обвинении в вождении в нетрезвом виде, тому, что побудило папу к действию. Я крепко сжала руку Дина. Это был кошмар. Худший наш разговор в жизни. Мне так жаль. Я чувствую, что это моя вина. Я не хочу быть причиной разрыва между тобой и твоим отцом. Ты ни в чем не виноват. Он всегда смотрел свысока на тех, кто родился не в привилегированной семье. Но я никогда не думала, что он будет так же относиться к дорогому мне человеку. Мы тесно прижались друг к другу. «Я должна тебе кое-что сказать», — нерешительно начала я, думая об отце Дина и его вождении в нетрезвом виде. «Ты говорил сегодня со своей семьей. Дин покачал головой и погладил меня по плечу. Я села и положила раскрытую ладонь ему на грудь. «Мой отец хотел поговорить со мной сегодня не просто так, а из-за того, что произошло вчера ночью». Не знаю, как тебе это сказать, но рано или поздно ты все равно узнаешь, так что... Я сглотнула плотный ком в горле. Вчера ночью твой отец пьяным попал в еще одну аварию. Он арестован и... Я помолчала. Авария была очень тяжелая. Погибла семья. Родители и двое детей. Дин смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Он несколько раз моргнул. Его лицо стало бледным, как слоновая кость. «Кто тебе сказал? Твой отец?» «Да. Судя по всему, он копался в твоей личной жизни в поисках повода, чтобы я перестала с тобой встречаться. Но мне все равно, Дин. То есть мне, конечно, не все равно, но я знаю, ты не виноват, что твой отец алкоголик и что он, скорее всего, снова сядет в тюрьму. Ты не он, ты — это ты. И ты хороший человек». Дин попытался встать, на его лице было написано страдание. Ты в порядке? Мне нужно немного воды. Зиги навострил уши, когда Дин встал и пошел за ним на кухню. Дин налил стакан воды из-под крана, сделал несколько глотков, затем наполнил водой миску и поставил ее на пол. Я всегда знал, что это снова произойдет, сказал Дин. Папа всегда садится за руль, когда напьется. Я должен был что-то сделать. Я психотерапевт, черт возьми. Я должен был ему помочь или хотя бы присмотреть за ним. Тогда тебе пришлось бы остаться там, — ответила я и подошла к нему. И даже это, возможно, не помогло бы. Никогда не знаешь. Дин наклонился вперед, положив руки на колени. Казалось, что его вот-вот стошнит. «Тебе что-нибудь принести?» — спросила я, поглаживая его по спине. «Не нужно». Он медленно и глубоко дышал. «Неудивительно, что твой отец не хочет, чтобы мы были вместе. Не могу его винить. От меня одни неприятности». «Нет, он не прав», — ответила я. «Мне нужно быть с тобой, потому что... Потому что я люблю тебя». Дин замер. Потом выпрямился и посмотрел на меня. В его глазах я увидела что-то похожее на отчаяние. «Я тоже люблю тебя». Хотела бы я видеть в его взгляде радость, но видела лишь неуверенность и сожаление. У меня по спине пробежали холодные мурашки страха. «Пожалуйста, не надо», — сказала я. «Не думай ни секунды, что ты меня недостоин или что мне будет лучше без тебя. Не будет. Я люблю тебя и хочу быть с тобой». Я положила обе руки ему на грудь. У меня есть деньги, которые не связаны с отцом. Правда, немного. Мама подарила их мне на восемнадцатилетие. На жизнь хватит, по крайней мере, на какое-то время. Так что неважно, что думает и решает мой отец. У нас все будет хорошо. Зиги выпил всю воду в миске и теперь смотрел то на Дина, то на меня. Вода капала с его морды. Знаешь, — осторожно начала я, — если ты думаешь, что твоя работа будет мучить тебя, Ты мог бы что-нибудь поменять. Никогда не поздно начать что-то новое». Дин кивнул, но, похоже, не мог подобрать слов. Наверное, он до сих пор был в шоке от новости об отце. «Мы могли бы уехать вместе», — предложила я. «Один мой знакомый только что окончил летную школу в Майами. Ты можешь последовать его примеру, если хочешь. Ты ведь всегда об этом мечтал, верно?» Он снова кивнул. А меня тошнит от Нью-Йорка, призналась я. От моей семьи не скроешься, они повсюду. И я уже получила диплом, я готова к переменам. Что ты имеешь в виду? Спросил Дин. Мы могли бы начать новую жизнь где-нибудь еще, вместе. Я просто хочу быть с тобой, и я сказала отцу, что сегодня же стала бы твоей женой, если бы ты предложил. Не то чтобы я этого жду быстро добавила я. Я лишь хочу, чтобы ты знал, насколько я в тебе уверена. Я так счастлива, когда мы вместе. Он кивал мне, подбадривая меня продолжать, будто ему нужно было, чтобы я его убедила. Я знаю, кажется, что это слишком, я вздохнула. Но когда ты знаешь, ты просто знаешь. Да, повторил он и пристально посмотрел на меня. Зиги завелял хвостом, Дин крепко обнял меня. Я чувствовала его прерывистое дыхание на своей шее и прижималась к нему, желая только одного — сбежать с ним прямо сейчас и начать новую совместную жизнь. Где угодно, только не здесь. Дин отстранился и обхватил мое лицо руками. «Хорошо», — сказал он. «Давай. Поехали в Майами». «Серьезно?» Я недоверчиво рассмеялась. «Ты уверен?» «Абсолютно». Он опустился на одно колено, чтобы снова и снова целовать мои ладони, будто я только что спасла его от адского огня. «Выходи за меня», — сказал он наконец. Зиги взволнованно попятился и залаял. Не обращая на него внимания, я закрыла лицо руками. Все мое тело дрожало. Единственное, что я могла сделать, — поднять Дина на ноги и страстно поцеловать его в губы, упиваясь предчувствием того, что было впереди. Долгая и счастливая жизнь с человеком, которого я боготворила. Он был всем, о чем я мечтала. И всем своим сердцем я чувствовала, что он не способен сделать что-то плохое.